Голова 34. Ход конём. Помню, как в далёком, и теперь уже кажущемся фантастическим детстве, я ходил с отцом на футбольные матчи. Огромные толпы людей при входе на стадион, переполненные трибуны и яркие фигурки игроков на поле. И что меня больше всего удивило в самый первый раз, так это искреннее переживание болельщиков. Казалось бы, это спортсмены должны были выплёскивать эмоции, кричать, даже пытаться лезть в драку, но нет. Игроки были сосредоточены, зато поклонники вовсю выпускали пар. Сначала они меня пугали, а потом я привык, и хуже того, кинулся. Почему я вспомнил об этом сейчас? Да просто потому, что охота за граалем стало очень сильно походить на какой-нибудь ключевой матч. Да, правила другие, масштабы в миллионы раз больше, но азарт, такое ощущение, захватил сторонних наблюдателей даже больше, нежели самих участников. Всё содружество разделилось на непримиримых болельщиков, поддерживающих свои любимые команды. Популярные издания соревновались друг с другом в оперативности выхода статей и в попытках максимально точно предвыгадать исход сражения. Пока большинство было за нас. рекини Тен и землю, а также наших менее сильных и популярных союзников. Но были разумеется и те, кто болел за Тлонов, и поклонники времени вечности, и фанаты Альдноа. Последние, кстати, после совместной операции на Каламусе 19 стали реже выходить на оперативный простор, и это навевало тревогу. Не сдались же они в конце концов, предоставив победу Рекини. Однако помимо размышлений на эту тему, у нас было много других забот. Живая планета прячущая красный ключ в своём чреве отправила на перерождение огромное количество лучших игроков. И глазастики, хоть и вырвались вперёд, балансировали на грани. Спасти положение мог синий ключ, который сформировал бы полный комплект и вывел бы нас на Грааль. А там уже, как говорится, хоть трава не расти. Впрочем, конечно же нет. Тёмному пришлось значительно урезать разведывательные команды, чтобы сохранить прежний темп. И теперь чуть ли не каждая вылазка сопровождалась серьёзным риском. Но пока нам везло, а вскоре мы и вовсе получили неплохой козырь. Шакар, на некоторое время пропавший в реале, вернулся в игру с новостью о первом успешном заседании суда великих домов. Позиция нынешнего императора была разгромлена в пух и прах. Адвокаты Анимешки сумели предоставить неоспоримые доказательства фальсификации смены власти на реке Нитене. А поддержка старейших аристократических семей ещё более укрепила положение нашей подруги. И если бы не право проигравшей стороны на апелляцию, Шакар уже сейчас шеголяла бы званием самой юной императрицы своего мира. Но даже так, её окончательной победе не приходилось сомневаться. Повторное рассмотрение было скорее попыткой соперников оправдаться, а не реальным пересмотром дела. Что это давало нам? Не так много, на первый взгляд, ведь фактически Шакар И так поддерживала вся элита Рики Нитена, кроме совсем уж ярых сторонников прежней власти. Но теперь и последние оказались сломлены, присягнув в итоге на верность анимешки, а их личные войска, техника и ресурсы поступили в распоряжение объединенного командования. Это в какой-то степени и спасло нас от неминуемого поражения, так как плоны, такое ощущение, получили второе дыхание. Отставание искоренителей сократилось на полторы минуты. Ровным голосом, без тени тревоги и беспокойства, сообщила Анкеа, уже хорошо знакомая нам Риккини аналитик. «Но есть и хорошие новости». Девушка посмотрела поверх очков, такое ощущение прямо мне в глаза. «Альдноа сместились на четыре минуты с двумя третьими ниже и почти поравнялись с временем вечности хвостей рейтинга». «Интересно, зачем представительности одной из самых развитых рас очки? Даже на моей родной планете Коррекция зрения превратилась в условно обыденную процедуру. Впрочем, девушки рекини в большинстве своём эксцентричны, и старомодные аксессуары это скорее всего дань уважения какому-то стилю. "Неплохо", кивнул Алакан, явно осмысливая полученную от Анге информацию. "Благодаря старым кланам, которые поддержали нас, мы смогли удержать заданный темп. Так что, если ничего не случится, разрыв в нашу пользу уже не должен сократиться". Кланс, Ронкит или Витали? задумчиво произнесла Элен. Непосвящённому могло показаться, что это какая-то бессмысленная тарабарщина, однако речь шла о вполне конкретных мирах, где мог располагаться последний великий ключ синий. Последняя часть поиска это всегда немного лотерея. Но если хорошенько подумать, можно свести шансы на ошибку и потерю нашего преимущества к минимуму. Вероятность нахождения последней части головоломки на каждой из этих планет одинаково. С видимым усилием покачал головой тёмный. У меня вообще складывалось впечатление, что он смертельно устал от этой гонки. Значит, у нас не остаётся другого выбора, кроме как штурмовать все три. Я сидел рядом в позе лотоса. Не знаю почему. Усталость в игре была фантомной, поэтому необходимость в каком-то специальном отдыхе отсутствовала. Но тут, наверное, больше сыграла скука с моим уровнем Я не мог полноценно участвовать в завершающей кампании, и о моем присутствии в одном из разведывательных отрядов не было и речи. Вот и приходилось торчать в лаборатории долгие часы, переваривая информацию от аналитиков и уже почти ничего не значащие подсказки от землян. Впрочем, с другой стороны, на один из потенциальных миров хранителей ключа выявил разведчиков темного именно я. Правда, не буду скрывать, что во многом благодаря пушистику. Этот вечный интриган, в прошлом игравший за альдрагов под прикрытием в качестве наемника, неплохо изнеснялся на их языке и вспомнил о планете Вителе, открытой экспедиции этих крокодилоподобных существ. Многие подсказки указывали на нее, но в целом релевантность была низкой. Зато, как вспомнил Нари, что Вителе с языка Тха — это голубой или синий, так меня и осенило. Темный даже одобрительно кивнул, но буквально спустя несколько секунд надменная Элен поставила меня на место, указав, что название еще двух других планет-претендентов — поначалу их было шесть — переводится с родных наречий их обитателей точно так же. Но зато мы нашли некую систему и смогли отбросить лишнее. «Ваша светлость!» — в главном экране высветилась веснушчатая мордашка Рикини Капитана. «Слоны движутся к Рокниту и Вители! Время Вечности приближается к Кланцу!» «Альдно?» — коротко уточнила Шак-Ар. Замечены небольшие отряды на периферии. Серьёзного движения нет, доложила конопатая разведчица. Странно, покачала головой Емешка. Но нам до них, в общем-то, никакого дела. Видимо, поняли, что проигрывают, и решили не позориться. Это всё их имперские амбиции. Не похоже на ящерик, подумал я. Скорее уж они что-то задумали, но пока у меня нет никаких догадок. У аналитиков, кстати, тоже. А ещё я не верю, что Шакар так легко списывает Альдноа со счетов. В пустом бахвальстве молодая императрица замечена не была. Впрочем, за обработку вероятностей у нас отвечает столько разумных, что будущей правительнице своей расы можно позволить себе немного эмоций. «Отправляем всех игроков в эти миры», приняла в этот момент решение анимешка. «Резерв оставляем на реке Нитене. Элен, звено под твоим командованием прикрывает орбиту». «Поняла ваша светлость», старая аристократка Мор-Арк, Бесприкословно подчинилась гораздо более молодой Шаке. Может быть, правда, есть что-то особенное в царственных замашках этих глаз стигев. Быть дитвие, подумал я, и даже заёрзло от волнения. Пока всё складывается в нашу пользу, но как в том же футболе мяч круглый, так и в Джи многое порой зависит от случайностей. Вселенная подошла к кульминационной развязке, последствия которой определят ход развития разумной жизни на ближайшую 1000 лет. И если мы победим, моя родная планета совершит гигантский скачок, еще недавно совершенно немыслимый. Справятся ли люди? Смогут ли достойно распорядиться наследием высшей цивилизации? И какую роль в этом сыграют пробудившиеся? Впрочем, оставим эти размышления на потом. В нашей культуре издавна считается муветоном делить шкуру неубитого медведя. Хоть игрокам Риккини и не удалось значительно опередить соперников в тех ареалах, где мог находиться последний ключ, На первое место мы удержали. А дальше закипела схватка с применением такого оружия и таких умений, что не попадались мне ни разу даже в виде упоминаний. Вот какой мощью нужно обладать, чтобы остановить вращение планеты, а потом и вовсе повернуть его вспять. А у Толнов это получилось, что дало им неплохое преимущество, пока противоборствующие стороны приходили в себя. И хорошо ещё, что всё проходит в игровом пространстве. иначе я даже представить не могу, к чему бы всё это привело в реальности. Пока элитные отряды каждой стороны пробирались к Заветному ключу, по крупицам собирая сведения о его местонахождении, Массовка гробила себя всеми имеющимися запасами смертоносного оружия и энергоёмкими заклинаниями, особенно в этом преуспела время вечности, словно пытавшаяся таким образом реабилитироваться и вернуть себе звание самого грозного и влиятельного клана. Смертоносный зелёный демон, призванный ими на орбите кланца, уничтожал по тяжёлому крейсеру Тлонов в минуту, пока искоренители не задавили его числом одновременно со всех сторон, потеряв примерно треть флота. Не отставали и Рейкини, устроившие на Ренките самый настоящий геошторм, разметавший по разным локациям передовые отряды Времени Вечности. Силы соперников были примерно равны, и счёт, по данным анальгического отдела Шак-Ар, шёл даже не на минуты, а на десятки секунд. "Есть!" оглушительно заорал тёмный, чем несказанно меня удивил. Ему тогда удалось. Сперва я не понял, кого он имеет в виду, но затем сообразил. Он говорит о своём личном отряде, потерявшим в этом рейде 90% состава. Опасная ситуация. За те 3 часа, что они будут на перерождении, в гонке за граалем может случиться всё что угодно. но не будем сразу думать о плохом. Союзом Рикни Тена, Сол-3, Альтеи и Кала собран полный комплект великих ключей. «Ура!» — завопил Нари, когда я перекинул ему системное сообщение и пнул в бок смущенно улыбающегося Хибу. Шаккар и ее младшая сестра как-то слишком уж по девичьей обнились, чем сперва заслужили неодобрительный взгляд со стороны Элен Мор-Ар, но уже спустя миг ее саму сгреб в охапку темной, «А я? Что я?» Радовался вместе со всеми, даже что-то кричал, шуску дрался на кулаках с пушистиком, а потом как-то очень быстро мы все вновь вернулись на серьёзную волну. «Дело за малым», — устало произнёс Алакан. «Открыть портал, добраться до Грааля, вернуться с ним домой и как-то удержать его в течение 24 часов». «Всё верно. Добыть главный артефакт «Джи» мало». Целые стандартные сутки, он и населяющие его расы будут уязвимы перед атаками конкурентов, которые получат право в течение этого времени переиграть исход соревнования. И мы должны будем очень сильно постараться, чтобы победа осталась за нами. Словно в каком-то тумане я проследовал к открытому тёмному порталу, через который вся наша компания, кроме Элен, командовавшей орбитальной защиты, прошла в подпространстве на планету, похожую на столь знакомую мне Санору. Без края ни снега, а ослепительно синее небо и сухой морозный воздух. Поначалу я даже растерялся, но тут же опомнился. Грааль всегда хранился в случайность генерированном ничейном мире, местонахождения которого как раз и определялось теми ключами. Таким образом, исключалась возможность непреднамеренного нахождения артефакта. Без лишних слов тёмный призвал тасторные аэросани, также наполнавшие санорские и мы тут же помчались в сторону пламенеющих приближающимся закатом гор. Следом за нами увязалась целая колонна подобных машин, а также юрких снегоходов. А Лакан явно перестраховывался. «Тулоны идут за нами ноздря в ноздрю», — сосредоточенно заметила Шак-Ар. «Они тоже собрали все ключи и скоро будут здесь». «Успеем», — несколько напряженно, как мне показалось, отрезал тёмный. Вскоре равнина закончилась, и ещё какое-то время... Мы плыли по узким горным расщелинам, а потом как-то неожиданно наш пилот объявил: "Приехали". Выгрузившись из саней, мы прошли в поначалу непримечательную ледную пещеру. И вот там, в круглом зале, образованном сталактитами, стоило нам оказаться внутри, появился тёмный матовый постамент, больше похожий на какой-то цилиндрический прибор с тёмными неработающими индикаторами. "Активируй ключи", мягко приказал тёмный анимишке. Шакар уверенно подошла к неизвестному устройству и по очереди вложила в едва заметные лазбинки каждый из четырёх ключей: три великих и один расовый. Выглядели они, кстати, как аккуратные светящиеся пирамидки. Что-то щёкнуло, аппарат загудел и выдвинул из своей утробы самую дорогую вещь во вселенной. "Это и есть Грааль?" недоверчиво спросила Шакар. Понимаю её смущение. Ничего особенного. просто сверкающий гранями голубоватый кристалл на постаменте. А с другой стороны. Чего мы ещё ожидали? Он самый, подтвердил тёмный. Бери его и возвращаемся домой. Императрица Рикне Тенна помедлила всего секунду, а затем уверенно протянула изящную руку. Ослепительный свет, тишина, лишь на грани слышимости нарушаемая словно бы какими-то колокольчиками или стекляшками, рассыпанными по твёрдому полу. И вот нас как будто бэк кто-то вытянул из белого марева, вокруг сосредоточенно снуют воины рейкини, пробегают вооружённые дроиды, а в уши неумолимо врезается сигнал тревоги.